Глава 9. Поход на Рязань. Батухан двинул войско на север. Для постоянной связи с отдельными отрядами он посылал к ним особых гонцов. Каждые два дня к нему в Орьгу прибывали с мест расторопные нукеры. Они привозили вести и получали приказы Джихангира. Разгулявшаяся метель разметала гонцов. Отряды сбились с намеченных путей. Вскоре Батухан знал только местонахождение его тумена, непобедимых и стоящего рядом тумена бешеных, Сабудай-богатура. Идти дальше стало невозможно, и войско остановилось. Кормить коней стало трудно. Под глубоким снегом они с трудом докапывались до сухих растений. Батухан приказал из вьючного обоза выдать коням своей личной охраны по миске пшеницы. Если метель протянется еще несколько дней, кони полягут, а с ними погибнет и все монгольское войско. «Вперед к Рязани!» — твердили монголы. Батухану и знатнейшим ханам снова поставили юрты. Приходилось у костра лежать, сидеть было невозможно. Через верхнее отверстие валил снег. Дым наполнял клубами юрту и резал глаза. Батухан лежал на животе, рассматривая пергаментный лист, на котором были грубо начерчены главные города, дороги и реки земель урусутов. Он высчитывал расстояние, которое ему придется спешно пройти. Около него теснились ханы его тысячники. Они молча слушали, что бормотал Батухан, и хором поддакивали ему. Вернулись посланные Субудаем разведчики. Вошел засыпанный снегом старый нукер в разорванном малахае в овчинной шубе, туго подпоясанной сыромятным ремнем. Подоткнув полы, он опустился на колени около костра. Засучив длинные рукава, стал греть заскорузлые скрюченные пальцы. На вопрос Батухана старик сказал. «Впереди близко залегло во врагах войско урусутов. В такую черную ночь они проберутся к нам и вырежут наших воинов. Что ты еще знаешь? Слева невдалеке идет войско хана Гуюка, два тумена. Нукеры керы бронятся, говорят, что надо зарываться в снег и выжидать, пока пройдет буря. Иначе кони свалятся». А хан Гуюк гонит всех вперед, говорит: Мы должны взять Рязань раньше, Батухана, иначе нам ничего не останется. Там много хлеба, вина, женщин и золота. Батухан спокойно сказал Очень похвально, что Гуюкхан, в пример другим туменам, рвется к Рязани. Хорошо, что он хочет захватить этот большой город у русутов. Знаешь ли ты, где сейчас стоит, Гуюк-хан? сумеешь ли найти его? — Знаю, — сказал Нукер, — и найду. Субудай-богатур даст тебе полоску бумаги с моей печатью. Поезжай к хану Гуюку и скажи ему. Джихангир повелевает войску Гуюкхана спешно двинуться вперед, найти в степи войско урусутов, загородивших наш путь, и раздавить его. Если же Гуюкхан считает себя слабым, чтобы напасть на урусутов. Пусть непременно ждет и меня об этом известит. Тогда я пошлю Тумен Субудай-Богатура, и он уничтожит урусутское войско без помощи Гуюкхана. Лежавший рядом Субудай-Богатур достал из-за пазухи золотую коробку с печатью и красной краской. Он оттиснул на небольшой полоске бумаги имя Джихангира. Старый нукер Спрятал полоску за подкладку своего разорванного малахая и выполз из юрты. В среди ночи добрался до юрты Батухана другой гонец, молодой, черноглазый, в синем суконном чекмине, обшитом парчевыми полосками. Он сел на пятки, тонкий, с высокой грудью и прямыми плечами, зорками, проницательными глазами оглядывал находившихся в юрте. «Где Субудай-богатур?» Баранний тулуп зашевелился, из-под овчины показалось красное лицо с выпученным глазом. «Зачем я тебе?» «Я привез тебе горе, не казни меня». «Говори», — сказал Батухан. «Я ехал к Гуюкхану. пути я встретил сына Субудай-богатура, смелого витязя Урянг-кадана». Он ехал с четырьмя нукерами. Он выехал с девятью. Мы спустились во враг. Тихо ехали гуськом. Напали урусуты. Их было много. Мой конь вынес меня из схватки. Я привязал его наверху, затем снова спустился во враг. Я нашел трех убитых нукеров, но тело твоего сына я не нашел. Может быть его увели в плен? С ним исчез молодой кипчак по имени Мусук. Субудай-богатур сидел согнувшись с искаженным от гнева красным опухшим лицом. Его выпученный глаз медленно зажмурился и стал похожим на щелку. Одинокая слеза скатилась по морщинистой щеке.